Антон махнул свою сотку. Внешние признаки на бутылке не обманули. Водка оказалась фабричной. Мо последовал примеру командира. Закусили, из вежливости подождали немного, дав хозяину утолить голод. Совсем отказываться от стола нельзя. В данной среде сей жест может быть истолкован превратно. — Давай помаленьку к делу. Антон достал блокнот с ручкой, освободил место на столе. — Ты тут недавно в суде был. Набросай-ка план зала заседаний. — Запросто. Леха с готовностью вытер руки об одежду, взял ручку и вдруг задумался. — А что за дела вообще? На ну, кой вам зал? — А Шила сказал, ты правильный пацан. — осуждающе покачал головой Антон. — Ты че, застремался? — Я, Шила, по жизни уважаю, — сообщил Леха, — и вас тоже, но в темную наводить не буду. А мало ли какая братка потом обломится. — Они говорят одинаково, — заметил Мо. — Они родственники. Я че-то не догоняю, пацаны, расплывчато улыбнулся Леха. А в чем базар? Нет проблем, братишка, не стал упираться Антон. Слушай сюда. Сказка про маяковые шарики Леху впечатлила. Уставившись, заклееня газетами окно, он мечтательно улыбнулся и начал дрыгать ногой. Такт разухабистому соседскому музону, сотрясавшему стену. «Схему!» — напомнил Антон, выждав с полминуты. «А, схему! Да запросто!» Леха придвинул к себе блокнот, начал чертить неожиданно сильными, уверенными штрихами. «Запросто! Заготовка, отпад, пацаны, калево!» А че раньше никто не допер? — Потому что мозги в другую сторону работают, — мысленно ответил Антон, наблюдая за проступавшей на листке схемой. — Да и между нами заготовка дрянь, куча лишних телодвижений, масса возможных свидетелей, большой риск засветиться перед конвоем. — Готово, пацаны, гляньте! Леха протянул блокнот Антону и принялся пояснять, где и чего нарисовал. Откуда чертежные навыки? полюбопытствовал Антон. Схема вышла на диво толковой и аккуратной. Чертежные кто? А, навыки. Но учился в проектном два курса. Нормально? Нормально. Антон, бегло, ознакомившись со схемой, сурово пригорюнился. «От, блин, и Натя вам!» «Не понял», — озаботился Леха, что «чего-то не так?» «Нет, это я о своем», — успокоил Антон. «Схема клевая, молоток! Вот что, молоток, давай-ка пробьем кое-что для верности». Задав несколько вопросов, Антон удостоверился, что Леха ничего не путает, уточнил расстояние и пришел к выводу, что опасения его не просто подтвердились, а усугубились на порядок. Клетка с подсудимыми располагалась слева, отстояла от несущей стены на полтора метра и таким образом для стрелка на ближнем к ней окне находилась практически полностью в мертвой зоне. значит, того им придется садиться на дальнее окно. А это нехорошо. Более того, это неправильно. Какая бы прочная рама ни была, она может не выдержать тяжести двоих, и стекло посыплется до открытия огня, что частично скрадывает фактор внезапности. Примерно пару секунд. Стрелкам нужно сориентироваться и разобрать цели. Кроме того... По стволу на окно — это здорово. Это две разнесенные по фронту цели для конвоя. Две цели плюс еще пару секунд, чтобы пометаться взором по фронту, мучительно соображая, куда стрелять в первую очередь. А двое вместе на одном окне — одна цель. Соображать не надо. Дай навскидку очередь и всех делов. Грустно. А теперь еще одна деталь. В свете образовавшихся лишних секунд. Это ведь только товарищи из конвоя к ситуации не подготовлены, и некоторое время будут лихорадочно соображать, что за беда на них свалилась. А товарищи в клетке как раз наоборот. Они побывали в стольких передрягах, что и соображать ничего не будут. Рефлексы сработают. Как только стекляшки... посыпятся, тут же рухнут за барьер или стоящие перед клеткой скамейки. Тогда по две пули на брата будет недостаточно. Придется на ощупь прострачивать каждый сантиметр лакированного дерева, не видя при этом результата. В этой связи не без вопросы: Какова высота и толщина барьера? не обит ли он изнутри железом мало ли какое приблизительное расстояние между прутьями решетки и вообще как этот барьер располагается за перед решеткой либо с обеих сторон клетку отдельно нарисуй антон перевернул лист и протянул блокнот лехе если барьер есть постарайся точнее изобразить мне нужно знать как он расположен «Толщина и вообще...» «Запросто...» Леха взял блокнот, на миг задумался. «Барьер...» «А на кой вам барьер? А при чем тут барьер?» «На всякий случай...» Антон пожал плечами, сходу не нашел вразумительного объяснения. «Тебе трудно?» «Не-а, не не трудно Только я не въехал. На кой вам барьер? — Я тоже не въехал, — застенчиво признался из коридора до да нельзя прокуренный голос. Ну вот, началось. Досадливо нахмурился Антон, рассматривая невесть, как возникшего в прихожке мужика. А так все было хорошо. Мужик был средних лет. коренастый, коротко стриженный, одетый в добротную кожанку и производил впечатление бывалого дяди. Неприятно удивила внезапность появления бывалого. По идее, когда он открывал входную дверь, должен был образоваться заметный сквознячок, на который наши парни наверняка бы обратили внимание. «Ловко!» — похвалил Мо, оттопырив большой палец. Спецназ. Здорово, миха! Леха с заметной светливостью прискочил, метнулся было к прихожке. Заходи, присаживайся. Сидеть, негромко скомандовал миха, шевельнув локтем, и сразу понятно стало, что правую руку в кармане кожанки он держит не просто так. Падай на место, Немельтеши. «Ты чё, Миха?» Нешуточно обиделся Лёха, возвращая свою костлявую задницу на исходную. «Чё за дела?» «В натуре, ты чё, Миха?» Подключился Антон, выдав радушную улыбку поверх лихорадочно производимых в туне расчётов. «Известно. Рука в кармане, ствол в руке. До объекта два с половиной метра. Объект...» В принципе, готов стрелять. Неизвестно проф уровень стрелка, готовность ствола к бою, наличие прикрытия вне квартиры. И еще неизвестно намерение, зачем, спрашивается, приперся.